Дядя откинулся назад, сдвинул на затылок бейсболку и отхлебнув кофе, снова склонился над доской. Я налил себе сока и, встав рядом с тётей Лорной, которая нарезала для бутербродов балонскую колбасу, выглянул в окно. На свет в окне над амбаром не горел. Томми ещё не вставала. Тётя Лорна покачала головой. Она уехала ещё вчера вечером.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 Я с удовлетворенным вздохом откинулся на спинку стула и, сунув в рот зубочистку, стал смотреть, как дядя, потерпев очередное поражение, читает мою статью в сегодняшней газете. Должно быть, Реду пришлось позвонить в типографию и остановить печать, чтобы втиснуть ее в номер. С большой газетой подобный фокус, конечно, не прошел бы, но небольшие издания вроде нашей Брансу и Гдейли могут себе это позволить. Примерно в половине девятого приехала Мэнди. Поднявшись на крыльцо, она постучала по косяку и, отворив сетчатую дверь, вошла. Сейчас она была нисколько не похожа на ту железную леди, которая с легкостью скрутила в бараний рог Рубена Мейнарда и заставила его выдать ей всю информацию, которую он располагал. Сегодняшняя Мэнди была одета в голубую футболку, кроссовки и старые джинсы –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 Наконец она доела последний кусок оладьи и, поблагодарив тётю Лорну, увлекла меня на веранду, как я подозревал, для служебного, так сказать, разговора. И действительно, как только мы вышли на воздух, она первым делом посмотрела на сечутую дверь кухни, чтобы убедиться, что Майки не может её услышать. Я намерен ещё раз побывать в трейлере, где жил Мейнерд. Без обиняков начала она: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 «Ничего себе!» — воскликнула Мэнди. «У этого, у этой машины есть собственное имя?» Дядя кивнул. «Ну да, как у корабля. Разве она не прекрасна?» «Никогда не видела ничего подобного», — ответила Мэнди, по-моему, совершенно искренне. С осторожностью усевшись на заднее сиденье, Она с лёгким вздохом откинулась на спинку, но, кажется, так и не рискнула обернуться. И мы тронулись в путь. Майки на переднем сиденье с любопытством озирал окрестности и слушал, что рассказывал ему о бейсболе дядя. Мы с Менди на заднем сиденье никак не могли договориться, в какую сторону следует повернуть сопла кондиционера.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 гигантские сосны, до которых ещё не дотянулись загрибущяе лапы дяди Джека. Сразу после этого мы свернули на запад и поехали по шоссе номер 25. Дядя немного перевёл дух и принялся расспрашивать Менди о том, откуда она родом, в каком университете училась, и нравится ли ей её нынешняя работа, а я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 «Я просто...» — сделал я еще одну слабую попытку оправдаться, но дядя только пристально посмотрел на меня. «С ней все в порядке», — тихо сказал он. «Что? С кем?» «А-а-а...» «Она просто поехала к твоему дяде Джеку». «Тогда почему?» «Почему она ничего мне не сказала?»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 Он совсем вытащил панель из-под гнезда и до самого плеча просунул руку под ванну. Что-то несколько раз стукнуло, брякнуло, и Майки вытащил руку с зажатой в ней коробочкой желтовато-белого пластика. Внутри что-то погромыхивало. Можно было подумать, что там лежат мраморные шарики. Но когда Майки, скрестив ноги, уселся на пол,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 Бейсбольная карточка. Тип коллекционных карточек, связанных с бейсболом и напечатанных на специальном картоне. Стоимость некоторых бейсбольных карточек может достигать десятков тысяч долларов. Конец примечания. Дядя повертел карточку в руках, и глаза у него стали большими и круглыми, как полудолларовые монеты. "Ох ты!" воскликнул он.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 Я надеюсь, вы отдаете себе отчет, что если мальчик все-таки порежется, и вы повезете его к врачу, чтобы наложить швы или промыть рану, детские социальные службы явятся за вашей головой еще до того, как успеет высохнуть бетадин. Примечание. Бетадин. Антисептический йод, содержащий раствор. Конец примечания. Что ж, если так...